Глава 31. Он такой бледный, ресницы оставляют широкие тени на его лице. Подхожу ближе и останавливаюсь. Сердце разрывается от боли. А что, если прачет прав? Если это только моя вина, что Вальдемар ранен и лежит сейчас не живой, не мертвый? Внезапно испытываю сильную потребность потрогать его пульс, почувствовать тепло кожи. Делаю крохотный шажок, затем еще один. Страшно. Боюсь осознать, что ранение слишком серьезное для организма. Хотя я искренне полагала, что драконам все ни по чем, но, видимо, не в человеческой ипостаси. Он очень красивый. Интересно, в их роду берут в жены только таких же, как он сам? Я слышала, что драконицы девушки довольно редки. Возможно, у меня есть шанс. Дети от Вальдемара были бы прекрасными, наверняка. Чу ты!» – нашла о чем думать. Человеку плохо, а я тут фантазирую, как бы потомство от парня наплодить. Делаю последний шаг и протягиваю, наконец, руку. Задерживаю дыхание и осторожно прикасаюсь самым кончиком пальцев к щеке Вальдемара. Кожа теплая, но не горячая. На ощупь такая бархатная, что сразу хочется узнать, а везде ли она одинаковая. Что я и делаю, опускаясь к шее дракона. Далее появляется желание зарыться в его темных волосах. Любопытно, какие они сейчас? Мягкие и шелковистые или жесткие и спутанные? Вальдемар громко вздыхает. Я вздрагиваю и отпрыгиваю на целых два шага назад. Сейчас он проснется и что обо мне подумает? Как стыдно! Прижимая ладони к горящим щекам в попытке привести себя в чувство. А дракон так и лежит с закрытыми глазами. Фух, не потревожила отдых. В этот раз подхожу быстрее, не растягиваю шаги. Поднимаю руку над его головой и зарываю такие пальцы в волосах. Сначала совсем слегка, едва касаясь, но постепенно погружаюсь все увереннее. Шевелюра Вальдемара даже в такой ситуации не спутана, сохраняет отличную форму. Но волосы не мягкие, в полной мере отображают характер хозяина. Смотрю на резко очерченные скулы, линию подбородка, губы и не сдерживаюсь, наклоняюсь и мягко целую дракона. Прикосновение в высшей степени целомудренное но меня сразу кидает в жар. Мои распущенные волосы падают на лицо Вальдемара и щекочут его нос. Он чихает, а я испуганно отпрыгиваю. Снова. Жду минуту, другую, но дракон так и не открывает глаза. Кажется, и на этот раз везет. Но с прикосновениями я все же решаю завязать. Я очень испугалась за тебя. Надеюсь, ты выздоровеешь. Произношу вслух и разворачиваюсь к выходу, но потом решаю добавить. «И знай, у меня ничего не было ни с Реджем, ни с Роном». А затем быстро ухожу из лечебного крыла. Понятия не имею, услышал Вальдемар или нет, но на душе становится легче. На следующее утро перед занятиями снова забегаю к Вольдемару. К сожалению, он и в этот раз спит. Расстроенно вздыхаю и провожу рукой по его щеке. Как вдруг сзади раздается. «Девушка, вы что это тут забыли? Кто позволил беспокоить больного?» Строгий мужской голос недовольно вещает. «Простите, я не хотела. Да и он вроде как спит, разбудите своим громким голосом». «Вы делаете замечание лекарю? Сколько наглости!» Возмущается парень в белом халате. "И «Извините, такой молодой и уже лекарь. Я полагала, здесь женщины трудятся». «Думала она, вы только посмотрите. Вопиющее поведение!» Продолжает ериться целитель. Искоса посматриваю на Вальдемара. От такого шума он точно должен проснуться. Но нет, ноль реакции. «Вы вообще кто, милочка? Я не разрешаю неблизким людям посещать моих больных». «Я... эм... а близкие это кто? Мать? Отец? Сестра? Девушка?»